Во-первых. Ты уверен, что это здесь? Я вертел головой во все стороны, но ничего похожего на платформу так и не увидел. Конечно, Мирукан забрался на насыпь и первым шагнул на рельсы. Гляди. Примерно полсотни тощих парней с бронзовыми пряжками сидели в тени низеньких деревьев прямо за железной дорогой. Они не обратили на нас ровным счётом никакого внимания, видимо, потому что мы почти ничем от них не отличались. Разве что были чуть почище. То, что я сначала принял за густой загар, оказалось то ли копотью, то ли какой-то чёрной грязью, намертво въевшейся в кожу дасов, которая покрывала не только лица и руки, но и одежду. Это углекопывадеры. пояснил Мирукан. «Шахты здесь недалеко, в пяти-шести ли». Я тут же пересчитал в уме, получив примерно две мили. «Значит, шахты. Угольные, поэтому лица парней под деревьями такие чумазые. Они тоже ждут поезд?» Я спустился к насыпи и зашагал к деревьям. «Не так уж их и много». «Куда больше, чем я ожидал», отозвался Мирукан. «Отсюда уезжают только те, кто болен или кто заработал достаточно джу, чтобы отвезти семье». «И сколько же их всего?» «Несколько тысяч». Мирукан пожал плечами. «Они живут около шахты, а некоторые прямо внутри. Иногда даже целыми семьями, но такое бывает нечасто. Припасы здесь стоят дорого, а работа слишком тяжела для женщин. Поезд привозит новых углекопов и забирает тех, кто желает уехать. Вот всё». «Несколько тысяч». Этот мир в очередной раз удивил меня своими масштабами. Я тут же представил десятки и сотни хижин и шалашей, облепивших скалы вокруг угольных шахт, и углекопов, снующих туда-сюда, как муравьи. Целое поселение. Наверняка какой-нибудь хитрый ДАС уже догадался открыть здесь что-то вроде чагуаны или лавки с самым необходимым и торгует по завышенной втрое цене. Ни врачей, ни, судя по черным лицам углекопов, даже возможности нормально вымыться. Только несколько часов сна, скудная еда и тяжелая и опасная работа в шахте. Каждый день от рассвета и до захода солнца. Впрочем, удивительно ли? Магия кшатриев в этом мире могуча, но все же не всесильна. И чтобы отгрохать железные дороги и что-то вроде дворцов и храмов Мотусаэры, нужна какая-никакая промышленность. Не только дерево и камень, но и сотни, тысячи тонн металла и раз в десять больше угля. Ничего похожего на полноценные заводы я так до сих пор и не увидел, а значит... Все это создавалось вручную. Целые поколения работяг с бронзовыми пряжками в прямом и переносном смысле отдавали жизни, чтобы построить дороги империи и небоскребы ее владык. Так было, есть и будет. Даже на родной земле люди всегда делились на богатых и бедных. Но здесь разрыв между ними с появлением силы джаду стал колоссальным. Кшатрии не просто купаются в золоте. Они превратились в богов, а всем прочим остаются лишь крохи с их стола и смирения. Без малейшего шанса изменить хоть что-то. Но вряд ли я здесь для того, чтобы бороться с всемирной несправедливостью. «Ты немало знаешь об углекопах», — заметил я. «Разведчики из Ашрея забираются так далеко. И не только разведчики. Иногда мы даже торгуем с дасами. Мирукан швырнул мешок на землю и уселся под дерево. Здесь никому нет дела до безымянных». «Думаешь, служитель или высокородный владыка полезет в шахту? Сколько у тебя денег?» «Нисколько», — я пожал плечами. «Я взял только мой меч. Кошелек, который я забрал с тела убитого мной конкая старика к Кшатрия, остался в Ашрее, как все прочее мое немногочисленное имущество». «Глиняная голова», — беззлобно выругался Мирукан, подтягивая к себе мешок. «Похоже, нам придется отобрать деньги у кого-то из этих несчастных. С бронзой на поясе тебя не пустят на пояс бесплаты». «Точно. Мы с Мируканом, Дасы, такие же, как и все здесь. Сейчас уж точно не стоит светиться. В свой самый первый день в этом мире я забрался на поезд и наорал на служителя. Тот перепугался и даже уступил мне свою комнатушку в вагоне, но закончилось все тем, что мне пришлось выпрыгивать на ходу. И что куда важнее... «Наверняка Карна рассказал всем историю о странном владыке без пряжки. И если я еще раз позволю себе что-нибудь подобное, клан Ледяного Копья тут же снова возьмет след. Они наверняка уже и так спешат сюда изо всех сил. У меня есть золотая пряжка». Я огляделся по сторонам. «Ты сможешь выменить ее на монеты?» «Боги лишили тебя разума, владыка Рик», — прошипел Мирукан. «Никто здесь не отважится прикоснуться к пряжке, к шатре. Скорее уж, они сдадут тебя служителям». «Тогда пора подумать, как можно раздобыть парочку джум». Я откинулся назад и привалился спиной к дереву. «Ты знаешь, когда придет поезд?» «Нет», — Мирукан покачал головой. «Может быть, через несколько дней». «Дней? Не бойся, здесь не пустыня», — улыбнулся Мирукан. «Если ледяное копье грянет сюда...» Уйдем в поселение или спрячемся в шахтах, а там нас не отыщет и сам владыка Аллуру. Но вряд ли придется ждать долго. Погляди, сколько здесь углекопов. С железной дороги мы разглядели всего несколько десятков, но многие устроились в тени деревьев чуть дальше. Теперь я насчитал сотню или даже полторы перепачканных угольной пылью доходяк. Они вытянулись вдоль рельс и расселись кучками по несколько человек. Большинство выглядели изможденными и больными, но... Попадались и те, кто болтал на весь лес, потягивая из мехов пойло явно покрепче воды. Похоже, они-то и возвращались домой с полными карманами джу. Осталось придумать, как раздобыть денег на проезд. Желательно, никого при этом не искалечив, и если... огни всемогущий!» — простонал Мирукан. «Слышишь?» Дасы вокруг притихли, я почувствовал, как земля подо мной легонько задрожала. А когда над железной дорогой прокатился рёв гудка, я сообразил, что так расстроило моего друга. Времени на поиски денег у нас не осталось. Тупая морда из красно-жёлтого металла уже показалась из-за деревьев, вдалеке и с каждым мгновением приближалась. Если мы не собираемся просидеть здесь, чёрт знает сколько... Вставай! Я вскочил на ноги, подхватил мешок и протянул мирукану ладонь. — Идём! — Куда? Ослиная голова! — проворчал он. «Служители вышвырнут нас, а мне еще и отобьют все ребра дубинками!» «Они не посмеют тронуть высокородного!» — усмехнулся я, забрасывая за спину меч. «Снимай свою пряжку!» «Что?» «Снимай пряжку!» Я протянул руку и сам сдернул с его пояса кусочек бронзы. «И выпрями спину!» Когда я высвободил свою джаду, бронзовых будто ветром разметало. Только что я был одним из них, таким же оборванцем, разве что перепачканным пылью и грязью, а не углем. А теперь они поспешно расползались в стороны, утягивая свои жалкие пожитки. Даже мирукан отшатнулся, но я тут же схватил его за локоть и потащил к рельсам. «Что ты задумал, недостойный брат тысячи?» «Заткнись», — буркнул я, — «сейчас увидишь». Поезд приближался, и углекопы понемногу выходили из-за деревьев и выстраивались вдоль железной дороги. В свой первый день в Самарадже я не успел, как следует рассмотреть поезд снаружи, но на этот раз времени оказалось достаточно. Металлическая громадина с двумя дымящими трубами неторопливо проплыла мимо, а следом за ней, грохоча, потянулись вагоны: зелёные, синие, красные, белые, цветокланов, догадался я. Синий ледяное копьё, красный огненный лотос. Верно, Мирукан указал рукой на серый, украшенный золотым орнаментом, а эти «Принадлежат императору». «Принадлежат? А остальные?» «Остальными владеют кланы», — пояснил Мирукан. «Каждый стоит так дорого, что даже в императорской казне не хватило бы Джу построить их без помощи владык. Когда поезда только появились, великие мастера раскрыли кошельки, зато теперь забирают себе половину доходов». «И еще немного об экономике этого мира. Похоже, местный транспорт лишь отчасти можно считать муниципальным». Имперская казна наверняка оплачивает сами паровики, уголь для них и труд служителей. Но половина сборов с пассажиров достается кланам. Выгодное вложение, даже если вагоны рано или поздно выходят из строя и требуют замены. Но ничего удивительного. В конце концов, солнцеликий император Раджиндра – всего лишь владыка, отмеченный джаду одной из стихий. «И если Мирукан мне не наврал, вовсе не самый крутой». «Марионетка, толстозадый любитель выпивки и женщин, болванчик на троне, за которым стоят великие мастера. Реальная власть в этом мире давным-давно поделена между четырьмя кланами и вряд ли что-то может ей угрожать. Кроме неведомо откуда взявшегося к шатре-одиночки с черным драконом на руке. Нам нужен вагон для владык. Я проводил глазами медленно проплывающее мимо цветастое многообразие. Как его найти?» «Они всегда в самом начале», — Мирукан указал рукой в сторону удаляющихся труб паровоза. «Может, всё-таки скажешь, что ты задумал?» «Я не собираюсь сидеть под деревом и ждать, пока владыка алуру явится сюда, чтобы содрать с меня кожу». Я ускорил шаг, догоняя уже почти остановившийся поезд. «Теперь тебя зовут Владыка Мирукан, мастер клана Каменного Кулака». «Что? Я? Высокородный?» «Да, держи». Я протянул Мирукану золотую пряжку. «Повесь себе на пояс». И смотри на всех вокруг так, будто у тебя под носом целая куча ослиного дерьма. Не знаю, успел ли он уже сообразить, что я собирался провернуть, но спорить не стал. Через несколько мгновений Мирукан кое-как пристроил удостоверение к шатрия на узенький кожаный ремешок, расправил плечи и зашагал вперед, гордо поднимая голову. Дасов буквально сметало с дороги, а те, что не успели удрать, принимались кланяться чуть ли не до земли. Они чувствовали исходящую от меня мощь джаду, но точно определить ее источник наверняка не могли. Вряд ли хоть кому-то из них приходилось видеть оборванных и грязных владык. И все же к кшатри остается шатриям даже в обносках. И даже без пряжки. Поэтому дасы таращились на нас с Мируканом изо всех сил, но все же расступались перед обоями. «Мне лучше не привлекать внимания». Полголоса произнес я, натягивая капюшон чуть ли не до середины лица. «Скажи служителю в вагоне, что нас обокрали, и когда мы вернемся на земли каменного кулака, клан щедро заплатит за помощь». «Обокрали? Обокрали двух владык, ты сумасшедший!» Мирукан огляделся по сторонам. «А если нас поймают? Знаешь, что со мной сделают только за то, что я надел эту пряжку?» «Я знаю, что владыка Алуру сделает с нами обоими», — проворчал я. «Если мы не сядем в этот поезд, служитель не отважится с тобой спорить». кшатри «Постараемся не попадаться им на глаза. Я вытянул шею, высматривая нужный вагон. Попроси служителя спрятать нас. Мы ведь не хотим, чтобы другие владыки узнали о нашем позоре». «Агни всемогущий! За что мне это всё?» Захныкал Мирукан. «Будь проклят тот день, когда мы познакомились, Рик! Не будь девчонкой!» «Владыка!» Я уже разглядел вагоны для кшатриев. Сразу за паровиком. Всего два. Синий и серый. Они ничем не отличались от остальных расцветкой, зато украшены были втрое богаче. Когда мы подошли поближе, в глазах зарябило от орнаментов. Императорский вагон увивали тела драконов, вроде того, который прятался под обмоткой на моей руке, только куда больше и с блестящей серебром и золотом чешуей вместо черной. Недолго думая, я выбрал именно его». Платить за проезд я не собирался, но сама мысль оказаться внутри собственности клана Ледяного Копья пришлась не по вкусу и мне, и Амриту, и Ярлу Виглофу. Мы с Мируканом шагали вдоль замершего состава, и дасы на нашем пути шарахались в стороны. Впрочем, напротив серебряных вагонов их уже не было. Но мы шли дальше, туда, где на солнце переливались драгоценности витражных окон. Передвижная обитель кшатриев буквально воплощала роскошь, и черта, разделяющая простых смертных и небожителей с золотыми пряжками, проходила как раз по стыку вагонов. Но как нам с Мируканом попасть внутрь? Ничего похожего на дверной звонок или колокольчик я так и не увидел, и никто даже не думал раскрывать двери в такой глуши. Владыки наверняка заходили в свои вагоны только с платформ, и точно уж не в таких местах, как это. к Кшатрии не водятся в шахтах. Служитель наверняка даже не выглянет за окно. «Эй!» Я вытянул руку и постучал свертком с мечом по украшенной золотом серой двери. «Открывай! Есть там кто-нибудь?» «Пойдем! Пойдем, Рик!» простонал Мирукан. «Я еще слишком молод, чтобы получить новое рождение». На мгновение мне показалось, что нам не откроют, что служитель даже не пожелает узнать, кто посмел ломиться в вагон для высокородных. Но когда я загремел по двери сильнее, она вдруг распахнулась нам навстречу. «Что вам нужно?» «Серебряный. Почти брат-близнец Карны уже успел достать из петли на поясе дубинку. Как вы?» «Думаешь, что говоришь, служитель?» — громыхнул я. «И помни, кто перед тобой!» Серебряный отпрянул, будто моя джада ударила его, ворвавшись в вагон порывом ветра. Горделиво возвышавшийся над нами силуэт в серых одеждах скрючился чуть ли не вдвое, а дубинка исчезла из рук. Не обратно на пояс, похоже, служитель в панике просто спрятал ее за спину. «Прости, владыка», — залепетал он. «Я не мог и, и подумать». «Меня и мастера Мирукана ограбили». Я легонько ткнул своего товарища кулаком в бок. «Твой долг помочь нам». «Каждый должен оплатить, владыка». Служитель еле выдавливал из себя слова. «Такова воля императора». Мне даже стало его немного жаль. Кшатрии высокородные владыки, наделенные почти божественной силой Джаду, без единого джу в кармане, лишившейся даже нормальной одежды. Наверняка служитель за всю свою жизнь ни разу не видел подобного, и теперь раболепие перед высшей кастой, которую он впитал вместе с молоком матери, схлестнулось с долгом и указом императора, верховного из кшатриев. Но солнцеликий Раджиндра далеко, а мы здесь, рядом, хоть и похожи на нищих оборванцев. «Ты получишь свое, служитель!» Мирукан задрал голову. Когда мы с владыкой Риком ступим на земли каменного кулака, великий мастер заплатит тебе в сто раз больше положенного. И часть джу наверняка можно будет безнаказанно положить в карман». На мгновение в глазах служителя мелькнула жадность. Но только на мгновение. Не знаю, что так сильно его смутило. То ли Мирукан недостаточно уверенно изобразил могучего владыку, то ли любая взятка в империи карается так жестоко, что Серебряный не стал бы рисковать даже за все монеты на свете. Карна уступил свою собственную комнатушку, но в противном случае ему пришлось бы вышвыривать меня с поезда, а этому достаточно просто захлопнуть перед нами дверь, и тогда уже мне придется совершать немыслимое, вскрывать вагон, ломая собственность императора боевой магии или голыми руками. Не знаю, что в итоге выбрал бы насмерть перепуганный служитель, если бы помощь не пришла оттуда, откуда не ждали. Ни он, ни мы с владыками Мируканом. «Разве тебе не ясно, как следует поступить? Сами боги подарили джаду достойнейшим из достойных, и даже капля крови владык священна!» Женский голос, раздавшийся из полумрака за спиной служителя, звучал совсем негромко, но так, что колени дрогнули даже у меня. А бедняга вовсе скукожился, и едва не рухнул на пол, столько необузданной мощи джаду хлынуло из вагона наружу. Конечно же, я догадывался, что к касте кшатриев в этом мире принадлежат не только мужчины. Вряд ли даже владыка Алуру достаточно крут, чтобы заделать такого парня, как Джей, в одиночку. Но встречать обладательниц золотых пряжек лично мне еще не приходилось. «Но если боги отняли у тебя разум, служитель Асим, я исправлю твою оплошность», — продолжила таинственная незнакомка. «Я сама заплачу за тех, чей предок был мне братом». О твоем недостойном поведении узнает старший из служителей поезда. Я еще не успел толком разглядеть ее, но что-то подсказывало, что и внешность у нашей заступницы вполне соответствует голосу. Серебряный, которого она назвала осимом окончательно потерялся и лишь крутился на месте, попеременно кланяясь то ей, то нам с Мируканом. Вряд ли он помешает нам подняться в вагон, Но мой план отсидеться где-нибудь в уголке, не попадаясь на глаза к шатриям, полетел ко всем чертям. Что ж, зато теперь я, по крайней мере, посмотрю, как выглядит высокородная женщина. Может, это тоже было нарушением какого-то очередного местного обычая, и на случай появления высокородных владык вдали от белокаменных платформ в вагоне имелась стремянка, и я не стал дожидаться и полез наверх самостоятельно. Забросил сверток с мечом за спину, Ухватился за порог прямо около сандали, помертвевшего от ужаса служителя Асима, оттолкнулся ногами, подтянулся и уже через мгновение оказался внутри. И тут же шагнул вперед, освобождая путь Мирукану. И заодно загораживая его от женщины к шатре. Фон Майджаду мог обмануть перепуганного служителя, но уж точно не ее. И если она заподозрит обман, нам точно конец». Пока что Антака оберегал меня от серьезных противников, оставив лишь парочку серебряных, самонадеянного юнца, старика и дикарей безымянных. Но с этой красоткой мне точно не справиться. В нескольких шагах от меня и застывшего в поклоне Осима стояла девушка, совсем не похожая на местных. Зеленоглазая и огненно-рыжая.